и тяжким бременем ложится на душу та жизнь, которую он хочет сделать царствием Божиим, и которая, несмотря на все его усилия, продолжает оставаться страшным злом. Встаю очень рано. Ясное морозное утро и с красным восходом. Снег скрипит на ступенях. Выхожу на двор, надеясь, что еще никого нет. что я успею пройтись. Но нет. Только отворил дверь, уже стоят двое. Один высокий, широкий мужик в коротком оборванном полушубке, в разбитых лаптях, с истощённым лицом, с сумкой через плечо. Все они с истощёнными лицами. Так что эти лица стали специально мужицкие лица. С ним мальчик лет 14, без шубы, в оборванной зипунишке, тоже в лаптях, тоже с сумкой и палкой. Хочу пройти мимо. Начинаются поклоны и обычные речи. Нечего делать, возвращаюсь в сень. Они всходят за мною. Что ты? К вашей милости. Что? К вашей милости. Что нужно? Насчёт пособия. Какого пособия? Да насчёт своей жизни. Да что нужно? С голоду помираем. Помогите сколько-нибудь. Откуда? Из Затворного. Знаю, что это нищенская деревня, в которой мы ещё не успели открыть столовый. Оттуда десятками ходят нищие. Я тот ещё же в своём представлении причисляю этого человека к нищим профессиональным. И мне досадно, что и детей они водят с собою и развращают. Что же ты просишь? Да как-нибудь обдумай нас. Да как же я обдумаю? Мы здесь не можем ничего сделать. Вот мы приедем Но он не слушает меня, и начинаются опять сотни раз уже слышные одни и те же, кажущиеся мне притворными речи. Ничего не родилось, семья восемь душ, работник я один, старуха померла. Летость корову проели, на Рождество последняя лошадь околела. Уж я куда ни шло, ребята есть просят. Отойти некуда. 3 дня не ели. Всё это обычное, одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он всё говорит. Думал, как-нибудь пробьюсь, да выбился из сил. Век не побирался. Да вот, Бог привёл «Ну хорошо, мы приедем, тогда увидим», — говорю я, «и хочу пройти и взглядываю нечаянно на мальчика». Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды, прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу, и в это самое мгновение... отрывается и падает на натоптанный снегом дощатый пол и милые измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дёргается всё от сдерживаемых рыданий для меня слова отца старая избитая конетель а ему Это повторение той ужасной godziny, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они наконец добрались до меня, до помощи, умеляет его. Потрясает его расслабленные от голода нервы. А мне всё это надоело. Надоело. Я думаю, только Как пройти поскорее гулять? Мне старо, а ему ужасно ново. Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел это по его прелестным, устремлённым на меня, полным слёз глазам. Хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику. Не успел Толстой лето передохнуть в ясный, как снова всем стало ясно, что и на следующую зиму голода не миновать. Тиф начал косить по истощённым деревням, На голод поехали помощники его, а он, утомленный, остался в ясной, руководя издарей их работой и лишь изредка навещая пострадавшие местности для личного руководства. В это время он усиленно работал над одной из самых сильных вещей своих, над книгой «Царствие Божие внутри вас». Основная мысль этой книги в том, что, что государство, которое требует от человека таких тяжких жертв, и иногда таких жестоких сделок со своей совестью, есть только следствие несовершенства души человеческой. Поэтому освобождение от тягот и государства возможно только одним путём путём совершенствования своей души. как награду за этот внутренний труд человек обрящет светлое царство анархии где не будет ни экономического неравенства ни тюрем ни воин ни недорогостоящего аппарата власти где вся жизнь людей будет согрета любовью и будут они свободны как птицы небесные Человек разумный не должен участвовать в государственном насилии, не идти в солдаты, не платить налогов, не служить чиновникам и прочее. Ничего нового в этом учении не было. Эти проклятые вопросы ставились и разрешались так же радикально уже 1000 лет назад. Пётр Хельчицкий со своими моравскими братьями, американцы Аденбалу и Гаррисон, квакеры, шекеры, назарены. Целый ряд русских сектантов проповедовали это. Предшественников у Толстого было немало. Но сила и яркость, с которыми эти вопросы снова поставлены Толстым, были совершенно исключительные. Примечания. Петр Хельчицкий, около Толстого. 1390-1460 годы. Выступал за социальную организацию общества, основанного на равенстве и обязательности труда. Последователи Хельчицкого создали общину чешских братьев. Уильям Лойд Гаррисон, 1805-1879 годы. Американский политический деятель, публицист и поэт, инициатор создания американского общества борьбы с рабством. Конец примечания. Книга вышла настолько яркой, что в России даже и не пытались печатать её. Она пошла делать своё дело в рукописном виде. И Толстому казалось, что этот огонь христианской истины уже начинает возгораться. В этом убеждали его те единичные отказы от военной службы, которые в то время стали проскальзывать в России и в Западной Европе. Мысль, что отказы эти были ещё во времена Чертуллиана и ничего из них не вышло, не смущала его. Пость первые ласточки замёрзли, за ними летят другие, а за ними весна. Позиция Толстого выявлялась всё более и более. Это уже был анархизм чистой воды. Один английский писатель назвал это движение точнее теархизмом. Но тронуть Толстого правительство уже не решалось. Он вырос в глазах культурного человечества так, что это казалось опасным. Тогда гнев правительства оброшился на его последователей. Одних сажали в тюрьмы, других гнали в ссылку на далёкие окраины, третьих высылали за границу. У некоторых, как у князя Хилкова или самарских сектантов, отнимали детей. Примечание. Дмитрий Александрович Хилков, 1858-1914 годы. Князь Общественный деятель-литератор разделял взгляды Толстого. Конец примечания. И появился у Толстого новый и жестокий противник, радикальная печать. Неустанно высмеивали революционеры в своих листках и книжках его непротивление злу, не желая видеть, что вся его жизнь была одним сплошным противлением злу. Высмеивали его призыв кристи. к неделанию, хотя он призывал только к неделанию глупостей. И их не стесняло то обстоятельство, что у них руки в их фильетонах были развязаны, а он по-прежнему был спелёнут по рукам и ногам, и рот его был замазан. И они гордо шли от победы к победе, И очень радовались своим успехам среди малограмотных рабочих и желторотых студентов и гимназистов. Но так как Толстой был всё же сила противоправительственная, то его на зло правительству избирали всюду, где можно, членом почётным и простым. На зло правительству всячески выхвалили его и при его появлении где-нибудь устраивали ему в пику полицейским. головокружительные овации а он как слон шёл жизнью всё вперёд и вперёд а по пути всё ронял и ронял свои неподражаемые толстовские жемчужинки 14 августа голубая дымка роса как пролета на траве на кустах и деревьях на сажень высоты Яблони развесили от тяжести. Из шалаша похожий дымок свежего хвороста. А там, в ярко-жёлтом поле, уже высыхает роса на жёлтой овсяной жатве, и работа вяжут, возят, косят и на лиловой полоски пашут. Везде по дорогам и на суках деревьев зацепившиеся выдернутые сломные колосе в росистом цветнике пёстрые девочки тихо напевая полет лакей и хлопочут в фартуках комнатная собака греется на солнце господа ещё не вставали подходя к овсяникову смотрел на прелестный закат. В нагромождённых облаках просвет, а там, как красный неправильный уголь, солнце. Всё это над лесом. Рожь радостно и подумал: "Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только". и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен, и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нём.